Глава 8. Гвардеец «Пока я возился с одними делами, другие отошли на задний план, но при этом не были забыты». «Неожиданно позвонила Нину и сказала, что нашла человека». «Я тогда совсем о другом думал и не сразу понял, о чем речь». «Девушка объяснила, что нашла подходящего на роль гвардейца мужчину, но имеется ряд сложностей». «Каких же?» «У него есть опыт командования. Раньше он служил Рысевым, потом из-за серьезной травмы был уволен в запас». «О как!» Я завис, обдумывая то, что услышал. «Какая травма! У него нет ноги!» «Как ему тогда гвардейцем быть?» «Я подумала, вдруг ты что-нибудь придумаешь». Такая простодушная вера в меня удивила и где-то в глубине души польстила, чего во всех смыслах сомнительное предложение лучше не стало, даже без учета травмированности. С ней-то как раз если подумать и правда можно что-нибудь сделать. На Навскидку вижу два варианта. Первый – отправить Гвоздевой и узнать, сможет ли она помочь отрастить конечность человеку. Наверняка он без, пусть и слабый. На самый крайний случай можно подстегнуть его потенциал, чтобы усилить регенеративные способности. Второй вариант – это протез. Немного броню доработать, и, как минимум, в ней мужик сможет ходить, перемещаться и действовать, как обычный человек. В общем, варианты есть. А вот то, что он раньше служил рысевым – это могущественный клан. Когда-то был, пока не проиграл войну Медведевым. Сейчас от Рысевых ничего не осталось. Коршуновы тоже в их клане состояли. То есть получается, что этот человек служил врагам князя. Ну и почти что моим собственным. Щекотливый момент. В первую очередь встает вопрос доверия и лояльности. Ладно, князь, с ним, думаю, я договорюсь. Скорее всего, Анастас в этом проблема не увидит. Скажет, что оно того не стоит. Хе, но препятствовать не будет, если решу взять. Но как быть с собой и своей подозрительностью? «Нина, а кем он служил?» Спросил я больше для проформы, не веря в тот момент, что возьму этого человека на службу. «Капитаном гвардии боевой опыт есть», сказала девушка осторожно, понимая всю щекотливость и сложность ситуации. «Прости, вариантов лучше я не нашла, но мужик что надо, несмотря на все, не унывает и продолжает заниматься. Представляешь, он молодым парням в секции жару дает. Без ноги!» «Кремень, а не человек. Я рад, что тебе понравились его личностные качества», ответил я с некоторой иронией, продолжая думать над дилеммой. На словах у всех аристократов, служба строилась на беспрекословной верности. На деле она тоже так строилась. По крайней мере, это логичный шаг – воспитывать в своих людях верность и преданность. Делать так, чтобы они сами были заинтересованы в службе. Это идеал, к которому все стремились. Или не все, но тогда сами дураки. Идеал потому так и называется, что редко когда достижим. На практике служба могла сводиться чисто к работе, не всегда любимой. Могли быть личные конфликты и неприязнь к конкретным членам рода. Могла быть и верность в той или иной степени, начиная с «буду хорошо выполнять работу» и заканчивая «жизнь отдам за господина». В последнем случае это чревато ударом в спину. Мало ли что у человека в голове. Смирился давным-давно с отставкой, живет обычной жизнью. А тут бац, предложение поработать на некоего Соколова, у которого жена Медведева. Один этот момент перечеркивает желание хотя бы посмотреть на этого человека. Рыси вы с ним жестоко обошлись. Нина явно подготовилась к диалогу и понимала, какие сомнения у меня возникнут. Грубо говоря, когда стало понятно, что он больше не солдат, его турнули, оставили без содержания, пенсии и всего прочего, что обычно получают гвардейцы. Тогда шла война, но, сам понимаешь. А вот это меняет дело. Если он обижен на рысевых, то стоит меньше опасаться вместе за них. Меньше не означает совсем не опасаться. Это в любом случае будет слабая точка, куда враги могут надавить. Не факт, что человек сам решился отомстить. Его и обработать могут. Пара мотивационных речей, угрозы близким, круглая сумма наличкой и заточенный кинжал готов. Есть и другой момент. Этот человек может быть обижен в целом на аристократов и разочарован в службе. Это еще одна слабая точка и минус к мотивации. Тут ведь не только меня убедить надо, но еще и самого человека заинтересовать. С другой стороны, если отбросить эмоции, то сколько после войны прошло? Лет шесть. А после его увольнения и того больше. Он сто раз поменяться мог. Или нет? Скажи, как его зовут и где с ним познакомилась? Фамилия у него смешная. Калач. Сергей Калач. Познакомились на стрельбище. Он там на полставке работает, присматривает за полигоном. И сам стреляет. Только о последнем я тебе, если что, не говорила. Так-то он не на службе, а значит, к оружию ему подходить нельзя. Но он тренируется? Регулярно. Ну как? Не так, как тот, для кого это жизненная необходимость и вопрос выживания. А как? Для души тренируется, в общем. Видно, что не хочет терять форму, но действует без Конька. «Это скорее минус, чем плюс». «Я уверена, что если дать ему смысл, это изменится, и огонек появится». «И, кстати, он с такой мотивацией стреляет лучше большинства тех, кто туда ходит. Так что...» «Я тебя понял. А других вариантов совсем нет». «Если бы было что-то интересное и подходящее, я бы тебе сказала». «Ну да. Глупый вопрос. Ладно, спасибо за наводку. Сейчас тебе ничего не скажу. Сначала надо проверить человека». «Он вроде никуда не спешит, и других предложений на горизонте не видно. Это еще одна причина, почему он подойдет. Протяни ему руку помощи, и он твой». «Если бы все так просто было». «Чутье мне подсказывает, что в этом случае как раз будет просто». «Хорошо. Спасибо, Нина. Я сообщу, как что надумаю. Пока понаблюдай за ним». «Само собой. Он у меня на прицеле». Закончив разговор, задумался о перспективах. Человека с опытом найти было почти нереально. С подходящим опытом, чтобы мог создать гвардию с нуля, нереально вдвойне. Мясо? Да, можно попробовать отыскать. Но в том-то и дело, что оно мне не нужно. Ладно, посмотрим, что Родион скажет. На него проверку скину. В череде рутины до наступления зимы произошло два события. Первое, я заглянул к Ольге Владимировне на разговор, позвонил ей, договорился на встречу и переместился в институт, где она все так же работала. Причем я не был уверен, что она занимается институтскими делами. Возможно, она оставалась здесь, потому что ей нравится само место. Ну а про их роман с Измайловым, который давно не секрет, я скромно промолчу. «Привет!» – помахала женщина рукой, читая какой-то документ. «Пару секунд». «Ага». Я прошел к окну и уставился на открывшийся вид. «Хорошо здесь, полгорода видно. А еще то, что происходит внизу». Студенты, несмотря на пасмурную и холодную погоду, вышли на улицу и занимались кто чем. Болтали, ели, курили, просто за компанию стояли. «Ты с каким вопросом?» – спросила Ольга Владимировна, когда закончила дела. «По делу». «У нас с ней протокол сформировался. Когда я говорил, что пришел по делу, это означало формат деловых отношений, который подразумевал, что надо учитывать выгоду обеих сторон. Когда говорил, что пришел за советом, это означало формат «учитель-ученик». Ольга Владимировна по-прежнему оставалась моей наставницей. Пусть наши встречи и стали реже». «Тогда излагай», – блеснула она глазами. «Сама тоже хочет что-то спросить, но подождет, пока я тему не обозначу». «Мне нужны биологи и геологи». «Для твоей новой земли?» «Да, я хочу превратить то место в цветущий край». «Цель благая». Но давай поподробнее. Конечно, сейчас я работаю над проектом «Идеальный сад». Название не совсем точно отражает суть, а если по правде, то совсем не отражает. Цель – научиться создавать благоприятные экосистемы, разумеется, в изначально непригодных или не особо подходящих местах. А зачем? Разве технологии подобного рода не нужны человечеству? Нужны, но не особо сильно. Да, и надо смотреть, что именно ты там на создавать собираешься. Не особо сильно?» – удивился я. «У нас хватает нормальных, еще не освоенных земель. А в тех, которые освоены, стоит вопрос эффективности. Лезть в малопригодные земли в такой ситуации нет смысла». М -м -м -м, «Я натурально завис, не ожидая такого ответа» почему-то решил, что то, что важно для меня, окажется важным и для страны. «С чего ты вообще взял, что в этом есть потребность?» – спросила женщина с улыбкой, видя мое замешательство. «Да потому что я выходец из умирающего мира, где не осталось нормальных земель. Этот опыт так повлиял на меня, что я выбрал самое отвратительное место и взялся там наводить порядок. А разве нет? Я читал документы по моей земле. Там экологическая катастрофа достигла таких масштабов, что начала влиять на соседей населенные пункты. Это так, но ты путаешь задачу предотвратить катастрофу и облагородить плохие земли. Хм. «Ольга Владимировна, а если на секундочку представить, что дела в стране идут хорошо, население становится больше, растут производства, отходы увеличиваются, пригодных земель все меньше, а ущерба экологии больше, то какие тогда будут перспективы?» «Тогда я скажу, что ты опережаешь время!» «А если я добавлю, что организация уже продемонстрировала технологии массового разрушения, и где гарантии, что большая часть пригодных земель вдруг не станут непригодными?» «Я отвечу, что это хороший аргумент, который не отменяет того, что в государстве великое множество более актуальных проблем, которые актуальны исключительно в силу привычки к расточительству». «Расточительству?» – женщина приподняла бровь. «Привычки считать, что земель много и к ним можно относиться беспечно». «У меня иногда складывается ощущение, что ты с другой планеты!» – хмыкнула она. «Эдгард, я тебя не отговариваю. Ты уже столько сделал для государства, что давно наработал кредит доверия. Но давай перейдем к конкретике. Что именно ты хочешь сделать?» «Давайте на примерах тогда!» – вздохнул я, переходя от общего к частному. «Свалку я уничтожил. Уже слышали про это?» «Слышала. Только не уничтожила, а переработал и пустил материалы в дело». «Есть такое!» – улыбнулся я. «Вот вам первое типовое решение – переработка отходов. Актуально?» «Очень». «А говорили, что нет?» – не удержался я. «Я про другое говорила». «Ладно, второе решение не столь явно для обычного человека. Вы многое знаете о моих способностях, поэтому поймете. Я могу устранить скрытый ущерб, который собирается в плохих местах». «Энтропию? Что-то типа того!» «Как идея, ясна Но мне сложно оценить, насколько это серьезная проблема!» Язык чесался сказать, что на данном этапе развития человечества не такая уж и серьезная. Но мне хватило и одной шуточки про другую планету. «Достаточно серьезная, чтобы уделить ей внимание!» «И что ты предлагаешь?» «Пока что ничего», – задумался я. «Позже сделаю амулеты. Можно будет проверять подозрительные места». «Нет, так дело не пойдет. Объясни нормально. Что будет, если эта твоя энтропия скопится в одном месте? То, что происходило на моей земле, начинает формироваться аномалия. С позиции обычного человека это место просто станет мрачным. Изменится погода, экология ухудшится, будет трудно находиться там, будто что-то давит». Я тебе навскидку десяток таких мест припомню, у которых дурная слава. Тогда их есть смысл проверить. Это ждет или надо бежать со всех ног? Ждет. Пока мир здоров и крепок, ему такие места не угроза. Тогда продолжай. Огласи весь список своих задумок, а детали позже обсудим. «Следующее – очистка почвы. Для чего мне и нужны геологи? Или кто этим занимается? Для начала хочу, чтобы они провели исследование почвы. Что в ней лишнее, какие элементы, а чего наоборот, не хватает? Собираешься очищать и обогащать? Да. То же самое с водой. Подземные воды, реки, озера, болото, любые источники. Очистка, фильтрация, улучшение. Для этого тоже специалисты нужны. И на это ты уже собираешься наращивать флору». «Да, для чего нужны ботаники? В том числе я хотел бы поработать над изменением и адаптацией растений, чтобы придать им новые свойства». С Ольгой Гвоздевой у нас на эту тему разговор тоже состоялся, она не забыла про мою просьбу. К сожалению, сформировавшихся специалистов не было, но сама Ольга в качестве эксперимента пару недель пробовала воздействовать на растения дома и добилась кое-какого отклика. Пока что бесполезного, но сам факт говорил, что в эту тему можно углубиться, что тоже займет минимум года три усердных тренировок. «Зачем тебе все это?» «А почему нет?» – пожал я плечами. «Я молод, надо же чем-то заниматься и куда-то энергию направлять». «Тоже верно», – улыбнулась женщина. «Проблема в том, что хорошие специалисты уже заняты. Я готов платить. Это понятно. Я готов платить много. Выделю для начала миллиард для этого проекта. Думаю, на первое время хватит». «Хм...» Ольга Владимировна посмотрела на меня недобро. «Дело не только в деньгах». «Да, я понимаю, но у нас же свободный рынок, а я предлагаю повышенную оплату и уникальную возможность поработать с одаренным». «А вот это аргумент», признала женщина. «Но ты не забыл, что людей надо разместить, выделить рабочие места, обеспечить оборудованием». «Из перечисленных проблем что-то нельзя решить с помощью денег и связей?» «Как у тебя все просто получается?» – покачала она головой. «Непросто. Но вы же подскажете непутевому ученику, где он не прав и как это исправить?» «Ты каким-то слишком бойким стал. Раньше поспокойнее был. Раньше я работал на выживание, а сейчас делаю проект для души. Вот и прет меня». «Да уж, вижу, что прет. Ладно, давай подумаем, что тут можно сделать». «По итогу встречи Ольга Владимировна направила меня к Дмитрию Измайлову, тому, с которым встречалась, и который управлял государственным институтом. Принял он меня в тот же день. Идти к нему недолго, всего лишь миновать коридор и подняться на этаж выше. С Дмитрием Викторовичем у нас сложились отношения, мягко говоря, никакие». Когда поступил в институт, в его глазах не очень хорошо зарекомендовал себя, а потом четыре года в учениках Ольги Владимировны, различные проекты и прочие геройства. В общем, мы хорошо знали друг друга, но хорошими отношениями эти не назовешь. Плохими тоже. Нейтральные? Да, подходящее слово. Знаем друг друга, но просто так встречаться не будем, чтобы поболтать. Дмитрий Викторович не из тех, кто любит болтовню. Он, как Ольга Владимировна, только мужская версия, еще более ученая и замкнутая в себе. Пришел, поздоровался, обрисовал задачу. «Поговори с деканами факультетов. Они лучше знают, каких студентов под это можно привлечь. Мне бы кого-то поопытнее, чем студенты». «А ты оптимистичен», — сказал он. «В любом случае уже выпустившихся студентов. Они тоже лучше знают». «Спасибо. Это не совсем то, чего я ожидал. Ну и ладно. Разрешение побегать по чужой территории получено, а дальше дело за мной». Зашел в секретариат, узнал расписание и спросил, как найти тех, кто мне нужен. Кого-то повезло в институте за Кому-то позвонил и договорился о встрече. Первый разговор прошел, ну, нормально. Сначала меня поняли, а что непонятного в желании найти специалистов. Как-никак сюда постоянно аристократы заглядывают и присматривают себе кадры, а те, кто поумнее, делают это заранее, по формату спонсорства. Обычно оно со второго курса начинается, когда становится понятно, кто и насколько талантлив. В связи с этим я не рассчитывал, что смогу быстро найти специалистов. Быстро и просто точно не получится. Придется собирать оставшиеся крошки, потому что нельзя заявиться и обыграть тех, кто на этом собаку съел. Но попытка не пытка, как говорится. Так вот, меня выслушали, покивали, а когда я обрисовал саму задачу, ни черта не поняли. «Вы хотите с нуля начать работу над изменением растений?» – нахмурился Лев Васильевич, декан факультета биологии, а заодно из смежных направлений. Говорили в его кабинете, где не было других людей. «Да, молодой человек», – посмотрел он на меня снисходительно, «а вы понимаете сложность подобной задачи?» «Хм», – Кхм, теперь я нахмурился, «а вы в курсе, кто я такой?» «Эдгард Соколов, вы представились вначале? Насмешка в его глазах никуда не делась. А про то, что я одаренный, создал блокираторы, аналог метеоритного железа и десятки других артефактов, тоже слышали?» Это все как бы давно тайной не являлось, но Лев Васильевич, судя по выражению его лица, был не в курсе. «И как это поможет в вашем деле?» Спросил он. Нет, не растерянно. Скорее как человек, который видел перед собой обычного молодого мужчину, но внезапно заметил, что это дивная и опасная зверушка. Совсем уж ничего знать он не мог. Не на его должности. Но одно дело улавливать какие-то слухи, а другое – увидеть виновника прямо перед собой. Может, и не так все. Неведомо, что у него там в голове. У меня есть все основания считать, что поможет. Уж поверьте на слово. «Простите, но на слово не могу при всем уважении. Вы хотите получить специалистов. Допустим, я вас к ним направлю. Если это будет глупая забава, они потеряют время, испортят репутацию, лишатся карьерных возможностей». «А он смелый. Отказывать аристократу, пусть и молодому, это надо характер иметь». Впрочем, его та должность как раз защищает от произвола Ариста. Тут и Измайловы прикроют, и княжеская семья. «Вы мне предлагаете привести доказательства?» – спросил я. «Могу сходить к Ольге Владимировне. Уверена, она не откажется заверить, что мое слово чего-то достоит». «Я ни в коем случае не хочу вас оскорбить». «Дело не в оскорблении», – перебил я его, начиная уставать от разговора. «Дело в правильном понимании ситуации. Вы меня лично не знаете. Ольга Владимировна знает. И если она для вас авторитет, можно спросить у нее. Если нет, тогда даже не знаю, какие вам нужны доказательства». Мужчина замолчал и начал жевать губу. Как-то не туда разговор зашел. Не видно, что он хочет помочь. Но да он и не обязан хотеть. Интересно, как этот вопрос решают другие аристократы? Подкупить его, что ли? А вдруг обидеться? Или загвоздка как раз в том, что его давно подкупили, что лоббировал интересы? «Хорошо», — сказал он. «Я посмотрю, кого к вам можно отправить. Оставьте визитку». Тут и дурак бы понял, если это когда-то и произойдет, то очень не скоро Настаивать и требовать я не стал, не то место, да и желания нет. Оставил визитку, попрощался и ушел. Открыл проход прямо на территории института и перешел домой. Оттуда набрал Сергея Смирнова. Привет! сказал я. «Говорить можешь?» «Могу». По звукам было слышно, что парень куда-то едет. «Есть новое задание. Мне специалисты нужны, а бегать по кафедрам и другим местам не очень хочется. Можешь этим заняться?» «Если отодвину остальные твои дела, то да. Тогда пробей тему, и как разберешься, звони. Если что, подключусь». «А кто нужен-то?» Я коротко рассказал, какие у меня запросы. Сергей ответил, что подумает, где найти нужных людей, и что завтра ко мне заскочит, чтобы узнать под и рассказать, какие есть варианты. На том и договорились. Сам бездействовать не стал. С парой деканов я договорился о встрече. Теперь придется идти к ним. В тот же вечер встретился сразу с двумя. С одним поужинал, ко второму в гости заглянул. На этот раз повезло, и разговор прошел куда лучше. По крайней мере, меня поняли, и было видно, что предложение в целом интересно. Только вот оба сразу предупредили, что хороших свободных специалистов не бывает. Предложили посмотреть за границей, если приемлемо. Я подумал и решил, что на первых этапах лучше этого не делать. Да и на вторых тоже, хотя идея-то хорошая. Как мне сказали, в Европе спецов сильно больше, и найти, кого-то свободного или переманить за хорошие деньги куда проще, но тут уже вопрос секретности и безопасности. Со своими бы разобраться, от иностранцев точно проблем ждать придется. «С Сергеем Калачом я все же встретился, через две недели после того, как Нину рассказала про него». Родион дал ответ следующего характера. «Спец он хороший, но предыстория играет против него. Легко завербовать и настроить против». По факту же это означало, что результат будет зависеть от того, какие я с ним отношения выстрою. Если в нем проявится верность, тогда... А что тогда? Пока нет смысла думать, потому что до такого далеко. Что же касаемо легкости его вербовки, если без лишних иллюзий, то завербовать можно любого. В случае же Калача хотя бы сразу все понятно, и если он захочет ко мне устроиться, то ему самому придется доказывать верность. Встречу назначили у меня дома. Приехал он на машине. Я вышел и посмотрел на то, как он выбирается. Сначала вытащил левую целую ногу, потом ту, что с протезом. Дальше и сам вылез. Медленнее, чем обычный человек. Когда шел, ковылял. При этом выглядел он крепким, как кусок гранита. Я еще, когда он подъезжал, снял показатели и определил, что его индекс опасности в районе 30, а потенциал в районе 40». «Куда ниже, чем у аристократов, но куда лучше, чем у рядового бойца». «Господин Соколов?» – кивнул он мне. «Сергей?» – я шагнул вперед и протянул руку. Он пожал. Как и ожидалось, у него крепкий хват. Сжимать и мериться силой он не стал, да и вообще выглядел скромным. Обычное, без деталей лицо. Одежда дешевая, видно, что поношенная. Машина тоже простая, я бы сказал, старая и видавшая куда лучшие времена». «Сейчас я знал, что у него две дочери подрастают. Старшая в следующем году в институт поступает. Жена тоже имеется, порядочный семьянин, живущий в однокомнатной квартире, вчетвером. Как они там ютятся, я не представлял. Работал он в двух местах – инструктором на стрельбище, нога ему в этом никак не мешала, и бригадиром на складе. Обе работы – показатель, что договариваться он умеет». «Припарковался он возле открытого гаража, где я стоял. Там сейчас почти пусто было. Новую машину я себе так и не купил. Слишком уж полюбил перемещение с помощью порталов. Единственное, что находилось в гараже, это доспех, который я заранее притащил». «Господин!» – сказал калач, когда молчание затянулось. При этом скосил глаза на броню. Я его прекрасно понимал. Броня не походила на средневековые латы и выглядела куда современнее. Плавные, гладкие линии, небольшие размеры и при этом ощущение чего-то законченного, удивительного. «Эх, свои поделки я любил, чего уж!» «Раз приехал, значит, предложение тебе в целом интересно, а мне интересно найти подходящего человека, поэтому давай сразу перейдем к делу». «Если честно, я так и не понял, зачем вам калека?» «Иди сюда!» – позвал я его. «Залезай!» «Куда?» – не сдвинулся он с места. «В броню? Куда же еще?» Ты ведь понимаешь, что про твою ногу я в курсе. Также в курсе, кому ты раньше служил. Ну о последнем позже поговорим. Сейчас кое-что другое проверим. Так что, залезаешь? Между прочим, эти штуки я по миллиарду продаю. Разве не интересно попробовать? За что такая цена? Не сломаю. Хотел бы я на это посмотреть. Его беспокойство меня развеселило». Я коснулся нагрудника, и броня разошлась в стороны. Мужчина при этом глаза распахнул, не ожидая такого трюка. «Спиной внутрь заходи, будто костюм надеваешь. Я придержу». Взяв мужчину за плечо, помог ему залезть, для чего ему пришлось снять протез. Немного неловко вышло, потому что я его ему и снял, чем смутил мужчину еще сильнее. «Ну, с меня не убудет. Самому интересно, что выйдет». Убедившись, что он полностью залез, закрыл броню. Та схлопнулась на нем и подтянулась по фигуре. Его размеры я узнал заранее, как и десятки других подробностей. «Попробуй пройтись». Он прошелся. У него это на удивление легко получилось. «Как ощущение? «Необычно», – ответил он хриплым голосом. «Надо привыкнуть. Обычно на это пара недель тренировок уходит. Если хочешь, попробуй побегать и попрыгать. Развлекайся. Упасть не бойся. Даже если тебя из танка подстрелят. Броня не помнется и не испортится. Я пока отойду. Ты не стесняйся. Я ушел домой, но наблюдал оттуда за Сергеем». Первые минуты он скромничал, прошелся, покрутил руками и ногами, а потом пробежался, начал прыгать. Броня немного усиливала его, и прыжки были метра на два в высоту. Это в доспехе, который сам килограмм 20 весит. Следом мужчина перешел к упражнениям, чтобы проверить подвижность брони. Его ждал приятный сюрприз. Я этот момент особенно тщательно прорабатывал, как и дополнительный модуль, чтобы отсутствие ноги компенсировать. Дав ему наиграться и оценить перспективы, вышел во двор и дождался, когда он заметит меня. Калач настолько увлекся, что у него на это пара минут ушла. «Господин!» Вытянулся он по струнке. Это что-то с чем-то. Если защитные свойства и правда такие, как вы говорите, они даже выше, чем ты думаешь. Но об этом позже. Как вижу, в броне ты двигаешься свободно, так? Лучше, чем в протезе. Если потренируюсь, то... Если договоримся, время на тренировки у тебя будет. В некотором роде это было жестоко. Я видел по его глазам, насколько его заинтересовала возможность свободно ходить. А ведь я всего лишь несколько печати добавил, чтобы они компенсировали отсутствие ноги. И если провести ряд тестов, снять точные показатели, доработать модель чисто под него, думаю, в броне он начнет забывать про свою инвалидность. Так уж сложилось, что у меня нет своей гвардии, обозначил я проблему. При этом хватает могущественных врагов на уровне сильнейших кланов в мире. Также среди врагов есть те, кто пойдет на крайние меры. Возьмет в плен близких, будет пытать, взорвет здание. Подобное уже случалось, так что я не преувеличиваю. Уточню, что сейчас вроде как мирное время, активных войн нет и будет время на подготовку. Вроде как? «Вроде как, это я к тому, что всегда стоит ожидать чего-то эдакого». Мужчина кивнул и задумался. «Кажется, его не сильно удивили мои слова. Ну да если он прошел через войну, то понимает, что к чему». «Условия?» «То есть все перечисленное не вызвало желание бежать отсюда?» «Вызвало. Но это стандартные угрозы, на которые есть свои протоколы. Думаю, в моем случае будет несколько сложнее, чем с предыдущими. Эм -эм. «Господами», – подсказал Сергей. «Ну да, господами». Я что-то не сообразил, как корректно назвать предыдущих работодателей. «По условиям. Обеспечу всем, что нужно. Зарплата, если честно, пока не интересовался, сколько получают люди на подобных должностях. Можешь сам сказать, сколько тебе нужно. Пенсия близким в случае гибели, премии за боевые операции. Это тоже будет. Никаких проблем». Оружием и защитой я вас обеспечу. Сомневаюсь, что в этом вопросе кто-то предложит что-то лучше. Если еще не знаешь, что я довольно сильно одаренный артефактор. Это как преимущество, так и дополнительные проблемы. Это что касается очевидных вещей. Также я владею целительским центром, поэтому любые ранения, операции – все это решаемо. Пока не обещаю, но ногу тебя отрастить тоже можно попробовать. Прости, что грубо прозвучало. Я не барышня. «Не рассыплюсь», — ответил он по инерции. «Кажется, мужик легкий перегруз словил. Или нелегкий. Лицо он более-менее держит, истинных чувств не показывает. Если подумать, то за короткий разговор на него много вывалилось. Фактически он себя давно списал, не сломался, но и полноценной жизни, что бы он ни делал, ему было не видать. Об этом наглядно говорила его бедность». Кстати, в клинику и сам можешь обратиться, там есть бесплатные дни, твой случай сложный. Мне сказали, что со старыми травмами тяжело работать, но ты обратись, а там посмотрят. Это возможность для всех доступна, если что. «Спасибо, господин», – выдавил он из себя. «Взгляд пустой», – точно перегруз словил. «Часть моментов я обрисовал, с решением не тороплю. Подумай, если будут вопросы, обсудим». «Вопросы есть», – его взгляд прояснился. «Какие обязанности?» «Создать гвардию, обеспечить безопасность, мою, моей семьи и всех моих проектов. Создавать структуру с нуля придется, а это набор людей, их подготовка, выстраивание системы и всего прочего». «Работа титаническая, но когда-то же ее надо начинать». «Не уверен, что потяну», — сказал он прямо. Если говорить откровенно, я бы с радостью нанял ни с кем не связанного специалиста с нужным мне опытом. Но, видишь ли, таких просто нет, все под кем-то ходят. И это нас приводит к другому важному вопросу. Предлагаю я много рисков выше крыши, поэтому особенно важна верность. Тебя в любом случае попробуют перекупить, топорно или мастерски, думаю, так и так. Так что придется еще и с внутренней безопасностью разбираться». «Угрожать не буду, но ты сам должен понимать, чем закончится предательство». «Чем?» – все же спросил он. «Лично тебе в стране трудно будет жить, да и вообще жить, на это наивно рассчитывать. Я найду тебя где угодно, замечу, что я довольно спокойный человек, но когда дело касается угрозы моим близким, ты отец должен понимать, что я имею в виду». «Я понимаю, в эти игры уже играл». Нет, не играл. Сейчас масштаб больше, чем с рысевыми. Я расскажу про все виды известных угроз. Но, разумеется, не сейчас и не в первые дни. По мере роста доверия. Мне нужно подумать. Подумай, время у тебя есть. Сколько? А сколько нужно? Пары дней хватит. Телефон мой у тебя есть. Звони, если решишь. Или не звони, если это не для тебя. Спасибо, господин. Да пока не за что. Поверьте, есть. Вы как минимум дали мне шанс. А уж хватит ли мне духу воспользоваться им? Я помог ему вылезти из брони и проводил до машины. Он попрощался и уехал. А на следующий день позвонил и сказал, что согласен. Так у меня появился первый гвардеец.